Глава четвертая. Кын да Лысьва. Первым делом прибыв к Кын и поручив комиссару расквартирование бойцов, командир отряда в сопровождении ординарца, командира разведки и нескольких красноармейцев из его взвода направился на станцию. Пожилой уже мужчина с седой бородкой смотрел на прибывших сквозь стекла пенсне под слеповатыми глазами. «Вы, уважаемый Кузьмич?» да -с, Чего изволитесь?» «Нам нужен телеграф. Работает?» «Только вчера починились. Телеграфируйте в Перме, Васильеву. Я прошу меня извинить, но по последним сообщениям с Восточного фронта Перме в руках у колчаковцев, а красные отступают в сторону Глазова». «Так», — сказал встревоженный комотряда, — «можешь связаться с Глазовым?» «Нет, связь через Пермь, а там белые перехватят». «А что, поблизости?» «Ну, Лысева, там никого нет, но под Беляками». «Кунгур занят белыми, Пермь — в руках колчаковцев». «Да и здесь Кын много раз переходил из рук в руки». «Вы этому старости Федоровичу не верьте!» «Избеликов он. Они его тут поставили старостой. Хотя войск поблизости нет, но я бы поостерегся оставаться на ночь в поселке. Наверняка отправил гонца к своим». «А что он тогда сдал нам атамана Верихова?» — удивился кому взвода Лысенко. «Да у них давняя вражда». Недавно тот по пьяному делу, Ваню Одноногого, племеша старосты, застрелил. Тот с фронта, мировой, без одной ноги вернулся. Белые поставили его милиции местной командовать. Верихов любит попьянствовать, пошумеет в поселке. Хоть и пришлый, но считает себя в поселке главным. Вот и подцапались милиции, постреляли малость. «Ах, вот ты какой, Михаил Федорович!» — сказал задумчиво Сергей. «Чужими руками любишь жар загребать. Но нет худа без добра. Зато мы успели своих товарищей спасти. Только атамана не смогли поймать. Сбежал». «Вы, Кузьмич?» — спросил командир отряда. «Не боитесь все это нам рассказывать?» «Я уже старый, мил человек, отбоялся с... «Да и здесь я единственный специалист, поэтому ни красные, ни белые меня не трогались. Показ!» «Ладно, Кузьмич», — командир отряда пригладил усы. «Благодарю за предупреждение». Потом повернулся к ординарцу. «Скачи к комиссару доскажи да чтобы срочно прибыл сюда. А ты, Лысенко, со своими орлами будь наготове!» Передай Шугарину, чтобы арт-дивизион выставил на станции. Белякам больше неоткуда прийти, кроме как вдоль путей. А скажи, Кузьмич, есть у беляков бронепоезд? В лысьве стояли два бронепоезда красных. Теперь уж и не знаю, где они, чьи они. А по телеграфу узнать? Попробуем-с. Через несколько минут пришла вещь, что в лысьве стоит на ремонте Блиндированный поезд с гаубичной площадкой. Примечание. Блиндированный поезд. Железнодорожный состав, жизненные части паровозов и вагонов которого прикрывались броней, непробиваемой рушейными и шрапнельными пулями, а платформы снабжались высокими стенами из такой же брони, предохраняющими его от ружейного и частью артиллерийского огня. Конец примечания к утру должны устранить неполадки гарнизон белых небольшой в основном укомплектован белочехами, но их перебросили несколько дней назад по уфу учитывая что здесь более спокойно хо взвода лысенко сказал командир отряда слушай боевой приказ возьми с собой начальника артдивизиона шугарина и со своим взводом выдвигайся в лысву Шугарин пусть возьмет пару человек своих обученных, раненых оставь здесь. В их в форму шугаринских. Задача такая. Скрытно прибыть в лысьву, определиться с обстановкой. Затем захватить поезд вместе с машинистом и заставить его двигаться в направлении Кынского завода. Принимаю решение остаться здесь до утра. Все, действуй. Слушаюсь, товарищ командир. Уже стемнело, когда отряд невидимых бойцов Лысенко рысью двинулся вдоль железной дороги в сторону Лысевы. Кузьмич дал еще один дельный совет. Не соваться в кормовище, там колчаковский гарнизон. Лучше обойти стороной. Лошади сами чувствовали твердую землю железнодорожной насыпи, поэтому Сергей не стал понапрасну напрягать зрение, пытаясь что-либо увидеть впереди. Слушал лишь топот копыт пары коней, на которых дозорные двигались в полуверсте. Влывись вы прибыли на рассвете, соблюдая все меры предосторожности. Сбившие копыты лошадей сонные замерзшие люди находились в крайней степени усталости. «Нужен отдых и людям, и коням, иначе это не бойцы, а дохлые курицы», — подумал ком взвода. На окраине чуть ниже тракта горел свет в одном из небольших домов. Сергей сам решил узнать, кто там живет. Оказалась одинокая бабка. Ей по-стариковски не спалось в утреннюю пору, щедрую на сладкие сны. Громкий стук в окно заставил пожилую женщину вздрогнуть. — Кого там черти носят в такую рань? — спросила она над треснутым голосом. — Бабушка, откройте. Замерзли мы... Действительно, как черти, пусти погреться. Послышались шаркающие шаги, загремяло что-то вроде ведра, открылась щеколда, и на Сергея уставилась растрепанная старушка в накинутой на плечи некогда богатой, а нынче изъеденной молью пуховой шали. Увидев человека в белом одеянии, бабка многократно перекрестилась, шевеля бескровными губами». Затем, словно опомнившись, попыталась быстро закрыть дверь, но кому взвода уже успел подставить ногу. «Бабушка, не беспокойтесь, я не привидение, просто такая зимняя одежда. Пусти, Христа ради!» Старая женщина отступила, махнула рукой, мол, «Заходи, черт!» Сергей не замедлил перешагнуть порог. Половину довольно просторной избы занимала большая жарко натопленная русская печь. Весь передний угол под образами был набит разнотравьем. «Бабушка дорогая, будем век благодарны, пустите в дом моих солдат. Только согреемся, отдохнем на полу пару часов. За это немного муки отсыплем. Да зови, чего уж теперь?» «Я там видел сарай довольно большой. Крыша, стены есть там? Лошадей поставить?» «Есть, только надо...» Откопай двери, снегом завалила. Я уж с осени не пользуюсь, живности никакой не осталось, как моя буренка сдохла, да она и молока уже не давала. Благодарствуйте, бабушка. Какая я тебе бабушка? Мне пятьдесят годков всего. Простите, а как вас величать? Марфа Семеновна, я. Надо же. Мою первую учительницу тоже звали Марфой. «Марфа Петровной, простите, Марфа Семеновна, пойду, распоряжусь насчет своих». Первым делом разместили лошадей в сарае, дали овса, сняли седлы и накрыли попонами. Затем зашли в дом, заполнив все пространство. Одни уселись, привалившись к стене, другие растянулись на полу. Марфа Семеновна с любопытством взирала на незнакомцев. «Все, как на подбор, невысокие, но крепкие ребята, только усталые». «Всем раздеться до портков», — приказал Лысенко. «И постарайтесь уснуть. Через два часа подъем». «Товарищ Шугарин, прошу назначить двух дозорных на улицу из числа ваших. Они потом выспятся. Вы останетесь здесь. За вами потом пришлем». А бойцов не пришлось упрашивать. Через несколько минут в доме стоял дружный храп. марв Семеновна покачала головой, затем аккуратно слезла с печи, переступая через тела спящих, вышла в чулан и принесла воды в катке. Налила в большой чугунный котел, подбросила дроп и стала дожидаться, пока закипит. Затем еще раз ходила в чулан. Теперь уже в руках у нее был небольшой пучок трав, Залезла на свое место и, беззвучно шевеля губами, стала перебирать сушеные стебли. Красноармейцев разбудил ком взвода, почти каждого теребя за плечо. «Вставайте, встаем, просыпаемся, подъем, пора!» Но «Ну, соколики, проснулись?» — спросила Марфа Семеновна. К тому времени она и переоделась, причесалась, повязала платок, дав Сергею возможность взглянуть на нее другими глазами. Перед ним стояла не старушка, а стройная женщина с довольно приятным лицом, которые несколько портили излишне резкие черты, придающие лицу жесткость. Строгости нагоняла и одежда траурного черного цвета. Темные глаза смотрели, испытующе, проникая в самую глубину души. Многие красноармейцы не выдерживали ее взгляда и отворачивались. «Вот приготовила вам отвар травяной, отпейте каждые по половине кружечки мелкими глоточками. Придаст вам силы, быстрее сон уйдет, и не захотите спать до вечера. Не бойтесь, пейте, всем хватит!» Сергей отхлебнул первым и передал кружку следующему. В самом деле, через некоторое время почувствовал бодрость в теле и свежесть в голове, будто всю ночь отдыхал, набирая сил. Недоуменно посмотрел на Марфу Семеновну, которая наполняла очередную кружечку. «Меня тут многие называют колдуньей», — пояснила она. Посмотрела на дно остывшего котла и, легко подняв его, подала ближайшему красноармейцу. «Добавьте в ведро воды полкружки отвары, и лошадей напоить не помешает. Колодец за домом». Кома взвода кивнула в знак согласия, и тут же два бойца выскочили во двор с чугунным котлом и кружкой. «Многие обходят мой дом стороной, а ты не побоялся, пришел. На самом деле я не колдуня, просто после смерти мужа и сыновей пошла топиться в лысьву, и какая-то неведомая сила меня вытолкнула из воды, с тех пор стала понимать всякую «былинку». Трава и ова против воров, наступит на нее вор, не двинется с места. Плакун трава от сумасшествия, от искалечения ног, от злой смерти при постройке дома. Чтобы скотина не болела, царевы очи держу в хлеву в сухой чистой тряпочке. Петров крест надо присыпать насеченное место. Хорошо эту траву иметь при себе. Как хочешь, секи, По такому месту ничего не будет. Вот и лечу тех, на кого немощь напала или хворь. Но чаще боятся приходить. С осени никого не видела. При живом муже у нас хорошее было хозяйство. И корову держали, и свиней, гусей, кур много было. А что случилось с вашими сыновьями и мужем? Муж еще в конце шестнадцатого на войне погиб. а сыновья. Двое их было погодки младшенький пошел в белую армию воевать, а старший красным подался, разругались перед этим а даже я не смогла их остановить. Первым погиб старшенький прошлой зимой, а младший Сережа умер на моих руках, привезли его из рубленого саблей той же весной. Не жилец он уже был, меня не узнавал, Так в горячке и умер. Как я убивалась, пыталась помочь кровиночке. К доктору ходила, но тот даже не взглянул на меня. Сказал, без того хватает работ. Ну да, много было раненых. Весь двор лазарета был усеян калеками. Кто без рук, кто без ног, кто без глаз. Жуть! Сергей церемонно поклонился женщине и сказал. Благодарствуйте, Марфа Семеновна. Вот не обесуйте немного муки и сахару вам оставляем. И еще. Если позволите трое наших товарищей, пускай побудут у вас. Мы за ними скоро вернемся. Пусть остаются. Берегите своих, как вы сказали, товарищей Сергей. Они слабы. Нет, не физически. Духовно слабы, а потому уязвимы. А вы будете долго жить. «У вас сильный ангел-хранитель! Бог с вами! Идите!» «А как нам к железнодорожной станции попасть?» «Очень просто. Спускаетесь за моими огородами к реке. Там лед крепкий и берег пологий. Поворачиваете направо и через две версты поворотов лысь вы упрётесь в железнодорожный мост. поднимайтесь по правому берегу». А дальше сами все увидите. Убивать идете, знаю, но, Сергей, запомни мои слова. Это мне муж любил говорить. Велик тот полководец, который без боя побеждает. Хорошо, Марфа Семеновна, я буду стараться походить на того полководца. Женщина перекрестила Сергея, затем долго смотрела вслед белым всадникам на белых конях, пока они не исчезли в предрассветной мгле. У Елисея Петровича с утра все пошло наперекосяк. Сначала разругался с супругой из-за того, что она куда-то задевала форменную фуражку. Ну какой он путеец, если нет на голове фуражки? Не дать не взять лапотный мужик. Затем дорогу перебежала черная кошка. Потом пришлось на полпути возвращаться домой, потому что забыл узелок с продуктами. Нет, не получится сегодня обедать дома, хоть и недалеко живет. Кровь износу надо сменить последнюю пару поврежденных снарядами колес поезда, да еще успеть поманеврировать, проверить на ходу. А то этот Исаул строго очень нервничает, торопится, боится нападения красных. Говорит, что партизаны появились, то там нападают, то тут. Раз так, зачем дали Елисею Петровичу, потомственному путейцу, черт знает, какого помощник, прости господи. Вот и сейчас он подходит к паровозу, а этого шельмеца нет, опять опаздывает. А что должен помощник первым делом сделать? Верно, встретить машиниста, доложить о неисправностях, ежели таковы имеются, и с почтением рук протянуть. «А этот?» «А нет, вроде пришел. Смотри, кажись, напялил на себе белую рубаху и что-то вытворяет в кабине». «Ну, Елисей Петрович ему сейчас задаст. Куром насмех. В белой рубахе в паровозе!» Поднялся по ступенькам родного паровоза. Немного стало неудобно, когда наклепали к ним стальные листы и уткнулся лбом в ствол маузера от неожиданности чуть не полетел вниз, выпустив из рук узелок с обедом. Оно его подхватила чья-то сильная рука и затолкала внутрь. Там на Елисея Петровича жестко посмотрели две пары темных глаз через прорези белых башлыков. Эти то ли люди, то ли призраки вообще были во всем белом. Как умудрились не испачкаться? Хотя у Елисея Петровича везде порядок, У него не забалуешь. «Господа, господа!» — начал Елисей Петрович, заикаясь. «Что вам угодно? Я только машинист. Поездом командует Исаул Зауров». «Да вы успокойтесь, Елисей Петрович!» — подал голос один из призраков. «С Исаулом мы уже побеседовали, и он категорически не против, чтобы вы нам помогали. Комков, покажи Исаула!» Из-за перегородки показали довольно-таки потрепанного и испачканного в угольной пыли Исаула. Он от волнения и страха не знал, куда деть руки. То подкручивал тонкие уськи, то одергивал полы и рукава бекеши, то пытался отряхнуть пыль и вновь дергал себя за уз. А что пленный устоял на ногах, Комков притяживал его за шкирку. В такое нелепое положение Исаул Зауров попал из-за своей неуемности вот будто вожжа попала под хвост и не сиделась ему на месте. Побежал караулы проверять. Каждого потрогал за ласкан, понюхал, приподнявшись на И саул был небольшого роста. Потом залез к рабочим под платформу. Один паровоз проверил второй. Да всего ему было дело, все его касалось. С караулами у разведчиков вышло очень тихо и быстро. Бесшумно сняли всех одновременно. Нет, убивать не стали, ком взвода приказал. Оглушить, связать, но не убивать. Рабочие не в счет, пускай занимаются своим делом. Главное теперь начальник поезда Исаул Зауров и машинист паровоза Елисей Петрович. Зря наговаривал он на своего помощника. Тот пришел вовремя и сразу попал в руки разведчиков. Ему приказали не кричать, да расспросили, кто да как зовут, долго ли в путейцах. Затем связали руки, засунули кляп в рот и бросили на угольную кучу, пусть пока посидит. Лишь бы железнодорожник, придя раньше времени, не испортил дело. Долго пришлось выжидать Исаула. Зауров, что-то насвистывая под нос, стремительно двигался вдоль состава, то и дело приседая возле каждого вагона. А вот он уже на расстоянии одной платформы от паровоза, где находится разведчики Лысянка. Теперь слышно, что он насвистывает какую-то мелодию. — Хабанера, арии из оперы «Кармен», — сказал вполголоса Сергей. — А, что? — я говорю любители оперы берем как можно тише сказал более внятно ком взвода надо чтобы даже свист не прервался чтоб рабочие чего не заподозрили и не подняли панику а это как спросил один из разведчиков недоуменно вы его возьмите за белой ручки до да рот закройте а я продолжу арию ответил ком взвода Исаул, войдя в азарт от музыки, шел уже размахивая руками, как дирижер. Не прерывая свист, он с легкостью запрыгнул на первую ступеньку, ведущую в кабину машиниста, схватился правой рукой за поручень и, откинув левую руку вверх, вывел наиболее эффектную руладу. К чести Исаула надо сказать, что мелодию он не перевирал. Закончив тянуть верхнюю ноту, вернул руку на исходную позицию, поставил вторую ногу на ступеньку, поднял голову и увидел два привидения. Одно из них целилось из маузера, прямо ему в лоб, а второе схватило за руки рывком затянуло в кабину. Но, как ни странно, музыкальный свист не прекратился, а продолжился, причем в той же тональности. Исаул, лёжа на грязном железном полу паровоза, даже потрогал свои губы. Нет, не свистят. Сергей выдал изумительную каденцию вступительной арии оперы «Кармен» и сел на корточке перед Есаулом. «Будете кричать, Исаул, убьем. «Верите?» Примечание. Каденция — типичный гармонический оборот Конце того или иного раздела музыкальной формы. Каденция в музыкальном исполнительстве — виртуозное соло, то же, что исполнительская каденция. Конец примечания. Исаул бросил взгляд на дуло Маузера в руках призрака. «О, нет, не из Маузера. Мы вас просто задушим вон тем шнуром, которым подают гудок». Исаул панически задергался, но молчал. Его глаза молили о пощаде, но больше всего он хотел говорить. А для него была мука молчать так долго. Не терпелось спросить, чего хотят от него эти привидения. Они сами объяснили, спрашивать не пришлось. Блиндированный состав реквизируется вместе с Исаулом. Если, конечно, тот жить хочет, а Исаул... Хотел жить. Он очень любил жить, любил музыку, балы, танцы, но это ушло безвозвратно. И для того, чтобы вернуть хоть маленькую талику былого счастья, князь Зауров пошел добровольцем в Колчаковскую армию и выбрал, как ему казалось, самое безопасное место службы. Его часть редко привлекали для боев, только для переброски войск, все-таки Не бронепоезд. Заурова, он был отпрыском разорившегося кавказского князя, вполне устраивало время провождения в своем бронированном вагоне, защищенном от всяких пулей снарядов. А теперь он валяется на пыльном грязном полу под дулом пистолета системы Маузер и скулит, как та собачонка, которую он недавно пнул чтобы не путалось под ногами. «Поднимите его!» — приказал ком взвода. «Машинист идет. Принимаем Елисея Петровича. Вежливо!» Через пятнадцать минут к паровозу подошел один из рабочих и прокричал сквозь клубы пара. «Господин Исаул! Елисея Петрович! Мы закончили! Можно проверять!» В боковом окне кабины машиниста появилось лицо в форменной фуражки, а в двери Исаул Зауров. «Я говорю, можно проверять», — повторил рабочий. «Ты это... Ты скажи там...» Исаул говорил дергано, «Чтоб это...» «Пристегнули еще пять товарных вагонов для нагрузки». «Хорошо, ваше сиятельство, передам. А вы сами чего? Не хвораете случаем?» Все, все, рассердился князь. «Пойди прочь». Есаул исчез из проема двери, вернее, его затянули внутрь за ремень. Рабочий постоял еще немного, удивляясь необычному поведению Есаула. Потом махнул рукой и пошел вдоль состава искать прицепщика. Машинист Елисей Петрович все еще, проклиная сегодняшний день, занимался обычным делом, гонял помощника. «Да чтоб тебя, подкидывай угля! Видишь, давление не поднимается!» Шипче, шипче работай лопатой. Комков, видя, что помощник не справляется, схватился за вторую лопату, и они стали попеременно кидать уголь в топку. Через некоторое время состав дернулся, прицепили первый вагон, потом еще и еще, всего четыре раза. Комков, передай ребятам, пускай ждут возле моста. Коней загрузим в один из вагонов, а Шугарин со своими... Пускай запрыгивает сразу на гаубичную платформу. «А вы как же один здесь?» «Ничего, справлюсь».